20. -е. Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжище, праздно, и им сказал «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам»